буква и вообще же слова писались так как произносились налицо и переосмысление минуло без малого 3000 лет. Вот несколько трусских слов уна юная ми я мини меня дар Тит, Дид, Дед, имя в значении старейший, Зусле, Сусла, это Эта, Али, Или, Пуя, Поя, Жена, буквально Поилица. «Опоин», «буйный», буквально «опоенный». От обычая подносить хмельную чару певцу произошло имя певца «баян». «Корча же», «корчась», «кабан». Корень этого слова остался в глаголе «корчевать». Тупи, топь, потоп, кара. Зар, жар, жар. Лаутни, людни, люди. Звука и буквы Ю не было. Туле, делить. Корень Ту в слове «доля», «клубень», «гловень», «головастик», «гвоздь», «зилак», «зилач», «ведводитель», схин «сгинуть». Нужно восстановить память об этрусских, их городах в Италии, их музыке, обычаях, живописи, древних книгах, которые уничтожило время. В чем состоит трудность? Многие надписи переведены неправильно. Это тормозит и мою работу. «Ми пуин корчажи». Эту надпись на фигурке из слоновой кости, изображающей кабана, переводят так. «Я пуниец из Карфагена». Вряд ли пуниец из Карфагена написал бы это этрускими буквами. Нужно переводить так «Я – буйный кабан». Вещи у этрусков часто говорили о себе сами. «Мини мулуванеце авиле випена». Так звучит другая надпись. Надписи на изделиях древних мастеров часто начинаются с местоимений «Я – меня». Текст этот переводится так. «Меня посвятил Авл Вибенна». Но кому посвятил Авл Вибенна свое произведение? Это не ясно. А ведь именно это должно явствовать из надписи прежде всего. Нужно переводить иначе. «Меня художник Авила» выполнил. Мулуванец, мулуванец, художник. Так это слово звучит по-украински сегодня. Я мог бы еще долго говорить об этрусках, о том, как я прочел их книгу муми найденную случайно в Александрии, их надписи на вазах, бронзовых зеркалах и предметах культа. За моим окном звездная ночь. Остается запечатать письмо. Владимир. Письмо 31. Я так и предполагала. И ни на что не надеялась.